480 ноября 2. -е. Слово есть носитель энергии. Выпущенное слово как снаряд, заряженный взрывчатыми веществами, готовый произвести действие. Точнее, снаряд летит оно к цели и поражает самую середину. Слово и мысль неотделимы. Слово есть носитель мысли. носитель чувства, слово носитель огня. Даже обычный человек может опустошить себя неумеренным словеизвержением, ибо каждый вкладывает в слова тот или иной вид своих энергий. Иногда человек настолько переполнен темой энергиями, что яростно стремится он излить их в словах. Обычный человек исходит словами при переполнении сознания чувствами. или эмоциями яростного характера. Вспышка эмоций требует выхода наружу в словах. Если их сурово сдержать, произойдёт трезкое накопление сил, что позволит позднее израсходовать их разумно, сдержанно и осмотрительно, то есть под контролем воли, а не безудержно, как это непременно произошло бы, если бы воля не вмешалась. Каждый удержанный волей слово В момент нагнетения энергии сердечных, то есть волнений, эмоций, беспокойств, досады, раздражения и всех прочих чувств, будет аккумулятором огненной силы. Слово произнесённое всегда разрядитель энергии. Слово удержанное накопитель. Можно словами опустошить сокровищницу свою. Сообенно нужно и ценно молчание, когда чувства бушуют и рвутся наружу в словах. Часто в порыве негодования стремится человек ответить обидчику словом, забывая, что молчание во много раз эффективнее слов. И не слова, а молчание может собрать горячие угли на теменим наносящего раны. Сопротивление словом подобно Закрыты внезапно ворота. Раскройти ворота. И распластанное падение того, кто ломится в них неизбежно. Нанёс и удар словом, ожидает ответа, чтобы снова ударить. Но ответа нет. Вместо ответа молчание, непонятное, необъяснимое, необычное, неожиданное. Обычное сознание такого шока не выдерживает. И расписывается в своей несостоятельности, то есть ярый болезно чует своё пораженье. И получивший же удар, силу свою умножает. Поэтому говорю: не противись злому. То есть астрально не реагируйте на воздействие со стороны. Нанёш ему вам психический удар, подставьте и другую щёку, не отвечая на первый, и посмотрите, как будет корчиться в припадке растерянности и бессилия злобное сознание, ударившись о бронёвные сие духа. Злобных надо учить, но не так, как люди учат обычно. И не только злобных, но и всех, чей разноздан астрал. Промолчать надо умеючи. Пень тоже безмолвствует, но сильнее от этого не становится. Нужно напряжённое сосредоточенное молчание и сдержанность силы себя сознающим. Много излишнего говорится. Количество сказанных слов можно без ущерба для дела сократить в несколько раз. Много энергии накопится от такой экономии слов. Молчать не значит в тишине оттешить злобные чувства, но молчание означает способность обуздать вспышку астрала. и указывает на власть, утверждённую над своими чувствами. Когда же она утвердилась, следует подумать о том, что в слове можно передать любую мысль, любое чувство, любое настроение. Слова человека, настроенного на ключе уныния, уныние собой несут. Но настроить себя можно в любом ключе. И тогда слово, реченное, понесёт в себе сущность состояния сознания говорящего. Слово может быть совершенно бесстрастным, лишённым всякого ржаения или чувства. Оно может быть яро эмоциональным или огненным, мощным, насыщенным ядом или же жизнедательным. Слово оружие и свет. Слово оружие и тьма. Слово есть форма, наполненная содержанием, вложенным в нее волью. Слово может дать крылья или быть гробовым гвоздем. Можно упражняться в произнесении слов, вкладывая в них различные чувства и мысли или же, наоборот, лишая их т воленого содержания. Можно произнести слово, лишенное всякого чувства, всякого выражения. Можно и слов совершенно изъятия, стральное или личное начало. Подобно тому, как гениальный музыкант извлекает из своего инструмента любые звуки, может тот, кто овладел тайным словом, и играть при помощи слов на арфе человеческого духа. Когда учитель светом беседует с учеником, будь уверен, что каждое слово затрагивает нужную струну и звучит на ней сокровенно. Пусть огненное слово будет молотом, бьющим в пространстве в колокол света. Пусть слово будет вестником счастья несущим. Пусть каждое будет исполнено мысли и цели, не надо бессмысленных слов. Речь можно разбавить словами, как вино водой. Пусть огненным будет напиток, вами даваемый людям. Потому лишнего не говорите. а также и не нужно. Лучше молчать, чем бессмысленно себя опустошать словами. Сознательная сдержанность не только в словах, но и во всём, во всех действиях, жестах и движениях будет накопителем силы. Ценность молчания и сдержанности следует осознать. Многие подвижники были молчальниками. Обет молчания имеет значение глубочайшее.